Глава 12. Условие. Послышались приглушённые звуки стрельбы. "Ну вот, похоже, и полужи нате решила", с усмешкой продолжил голос из коридора. "Ребята, я могу рассчитывать на вашу сознательность. Вы ведь не будете разбегаться кто куда". В комнату неуспешно вошёл невысокий мужчина с приятным располагающим лицом. Правда, так можно было считать до тех пор, пока вы не встретитесь с ним глазами. Снова повисло молчание, которое разбавил боксёр. Он с кряхтением поднялся и принялся оглядывать себя. "Руку, тварь, отхреначила", посетовал он. "Прости, что?" осведомился вошедший. "Да без руки я теперь воевать смогу, а вот спину почесать уже нет. Боксёр, ты помоги ребятам с биарой, пожалуйста, пока я нюансы здесь утрясу". "Ага, бегу как ветер", хрипло усмехнулся он и правда направившись в сторону выхода. Хромал он изрядно. Удивительно было, как он умудряется ноги переставлять. На ходу он достал из хранилища внушающую уважение пушку и принялся прилаживать её к левому плечу. Если не приглядываться, то можно было решить, что у него снова есть рука. Проводив глазами боксёра, я посмотрел пристальным взглядом на вошедшего. Объект скрыт. Уровень скрыт. Достижения скрыто. Объект пожелал скрыть данные. как интересно». Он поочередно оглядел каждого из сидящих в комнате, начав с парика. «Да уж, не густо», — хмыкнул он. Снаружи раздался грохот взрыва. Не обратив на это никакого внимания, мужчина огляделся. «Вы не против? Я присяду». Осведомился он и вырвал торчащие из стены табурет. «Видимо, у меня в голове не все встало на свои места, потому что я долго соображал, почему стул прикручен к стене». Но потом вспомнил, что когда я был в полуотключке, машина перевернулась. Этот вопрос серьёзно заставил меня задуматься. Ведь двери-то были, как нужна. Да и другие помещения. Выходит, перевернулась только эта комната? Бред какой-то. Мужчина тем временем уселся. Я только сейчас понял, что табуретка в стене, то есть к полу, был прикручен толстенными болтами. Сколько же силы ещё у этого мужика. Меня зовут, эм, Виктор. Да, Виктор. Это моё настоящее имя. На улице снова бахнуло, после чего раздался протяжный крик боли. У меня к вам есть ряд вопросов, и если вы будете отвечать честно, я постараюсь не задерживать вас. Конечно, если это не будет прийти к безопасности системы. Он снова оглядел вас. Вас такие условия устраивают? Я встретил со взглядами с Вульфом. Тот смирил меня подозрительным взглядом. Согласен, ответил я. А что именно может угрожать безопасности системы? спросил Ульф. Виктор ненадолго задумался. Информация или действия, способные повлиять на нормальную работу системы. Также это могут быть приборы, ну или и связь с людьми, которые обладают такими возможностями или намерениями. Вроде ничего не упустил. Хм, хороший вопрос. Как я сам до этого не додумался? Я недавно открыл несколько лазеек в системе, проговорил я. Случайно, но факт такой был. Мне было ясно, что если меня сразу не скрутили, то это не подпадает под классификацию угроза. Но хотелось заранее прояснить хоть какие-то границы. Нам это известно. И система и зафиксирована. Там ничего страшного, иначе вы при следующем восстановлении тела очнулись бы не в обычной ячейке. Виктор внимательно посмотрел на меня. Речь не идет о финансовой безопасности или недочетах. Речь идёт об угрозе для системы в целом. А что, если? Подал был голос с парик, но Виктор его перебил. Вы поймите, разговор с вами это жест доброй воли. Там, конечно, и учёные лепту внесли, но я правда приехал поговорить. Он, в который уже раз окинул нас взглядом. Давайте пофантазируем, что было бы, если бы моя задача состояла только в вашей доставке. Да, система запрещает контроль и отслеживание объектов. Но я уже здесь, перед вами. Ну, скажем, а мог бы я вас троих прямо сейчас скрутить и волоком протащить 30 км. Ответ такой: да хоть 70. Я игнорировал мигающую рекомендацию от системы. Она, конечно же, советовала на всё соглашаться, но я ей не верил. Хотя на этот раз, похоже, и выбора особого нет. Даже если этот Виктор врёт, у нас и правда немного вариантов. Я молчике внул. Задавайте ваши вопросы, ответил Вульф. Парик, как и я, только кивнул. Вот и славно, удовлетворённо покачал головой Виктор. Начнём с простого вопроса. Сегодня, когда вас везли на бронетранспортёре, было совершено нападение. Мои люди утверждают, что смогли убить одну из особей, напавших на них. Однако тело существа я не увидел. Камеры на машине изрядно повреждены. Разобраться в этой ситуации довольно сложно. Так вот, вопрос: Кто-то из вас знает подробности? Может, видел тело или живую особь? Снаружи снова кто-то закричал, да так громко, что казалось, металлические стены завибрировали. Виктор даже не поморщился, лишь обвёл нас взглядом, давая понять, что ждёт ответа. Мои товарищи по несчастью ожидаемо поматали головой, а я ответил: "Да, знаю. Я забрал тело". Это было слишком просто. Я и без мигающей подсказки от системы понимал, что сейчас нужно говорить правду. Но не верю я в то, что у них не сохранилась камер. И уверен на все сто, что меня сейчас изучают, как под микроскопом». Виктор удовлетворенно кивнул. «Вы ведь понимаете, что не совсем справедливо распорядились данным... Эм, трофеем. Это вопрос спорный, и без консультации с юристом я не готов его обсуждать. Не подумайте, что я такой смелый». Я просто решил на этот раз поверить подсказке, пытающейся реабилитироваться системы. Эту фразу я дословно прочёл как по шпаргалке. Осталось понять несколько вещей. Насколько большую угрозу представляет лично для меня этот Виктор? Что ему или тем, кого он представляет, уже известно? Когда закончатся проверки и начнутся реальные вопросы? А ещё, когда система нанесёт очередной подлый удар? Ну и самое главное, А есть ли вообще шанс выбраться из этой передряги? Я не сразу это понял, но от взгляда Виктора у меня забегали по коже мурашки. Хотя нет, это все равно, что называть авианосец латчонкой. От него веяло могильным холодом, не сулящим ничего хорошего никому. Поэтому я чуть по-детски не зажал себе рот после того, как решил выдать фразу про юриста. «Хм». Здесь система и правда на вашей стороне, Андрей Алексеевич. Факт кражи мы доказать не сможем, потому что имущество нам не принадлежало, а доступ к ячейке без ордера на изъятие получить невозможно. Он постучал себе по носу. Тогда мы бы хотели получить от вас обещание продать тело особи именно нам. Вы ведь не собираетесь производить самостоятельные исследования. Он вопросительно посмотрел на меня. Кажется, меня уже целую вечность не называли по имени, по моему настоящему имени. Я на этот раз система обошлась без подсказки, но мне почему-то не хотелось давать утвердительный ответ. Я хотел бы подумать. Ну и обсудить с юристом. Вы поймите, нам это важно. Хватит обещаний, что мы будем в приоритете при решении реализовать данные. Хмм, товар. Система чутко относится к обещаниям, а также к их нарушению. Не думаю, что вы захотите прослыть недобропорядочным объектом и рискнёте нарушать такое пустяковое обещание. Я прошу только возможность. Хорошо, ответил я. Не совсем понимаю, что происходит. Я обещаю, что вы будете в приоритете, если я решу продавать тушу самки. Меня это устраивает. Виктор, ну а позвольте, Я сам не заметил, как перешёл на полуофициальный тон. Сложно говорить как-то иначе с человеком, который обращается к тебе исключительно на вы и к тому же так тщательно подбирает слова. Ваш коллега недавно обманул меня, ввёл в заблуждение. Он сказал, что подмога к нему не придёт и здесь безопасно. Все его слова были правдивы. Я слышал каждое его слово и могу гарантировать это. Вы и правда в безопасности, в том числе и сейчас. Он, правда, отдал приказ своим людям оставаться на базе. Он верил в то, что говорил, а я остаюсь гарантом этого. Единственное, что он сделал, включил прямую видеопередачу. Её ещё называют стрим. При этом он даже не догадывался, что произойдёт дальше, а также не мог предположить, как я, его непосредственный руководитель, отреагирую на увиденное. Да и вообще, увидит ли это хоть кто-то? Видите? Я честен с вами. Твою мать. Такого я точно не ожидал. Система давно стала выше нас, тем временем продолжил Виктор. Не спорю, многие в поисках наживы пытаются найти лазейки в правилах системы и расшатывают лодку, в точности, как рассказывал боксёр. Но ну, а система не терпит нарушений правил или плохой статистики. Несколько раз обманешь, и ты уже недостоин доверия. Спасибо за науку, сказал я. Виктор в ответ кивнул, как бы говоря: Всегда, пожалуйста. Ну что же, перейдём к моим вопросам. Он сделал небольшую паузу, будто собираясь с мыслями. Я не буду ходить вокруг да около. Меня интересует ваша подруга Оша и события, которые произошли в тот период, когда вы были с ней. Как мне известно, вас задержали во время охоты. Я не знаю, что вы там делали. Судя по записям оперативников, вы, вернее, ваша подруга Оша, сначала истребила большую часть гикончиков и кропсов в округе. Впоследствии из-под земли появилось еще одно существо. Я не рискну его классифицировать. Оша, безусловно, способная, эм, äh, девушка. Однако не могу сказать того же о вас. Вы новички, и вы отправились на такую охоту. Причем, по вашим действиям было видно, что вы не были готовы к такому исходу. Какая цель была у вашего, эм, äh, похода с объектом Оша? Я почувствовал на себе взгляд Вульфа. Долгий такой и задумчивый. Оша хотела развить навыки, и мы ей были нужны для поддержки, медленно проговорил Вульф. К тому же, мы все получили большое количество опыта. Вы понимали, с чем вам придётся столкнуться? Абсолютно нет, ответил Вульф. Я пока молчал. Парик тоже помалкивал. Варени ответил правдиво, но так ловко опустил подробности, что уловить двоякость ситуации почти невозможно. Виктор задал ещё несколько наводящих вопросов и получил на них настолько же точные и при этом упускающие самую суть ответы. Вот молодец, вместо следующего вопроса заключил Виктор. Правда, не придерёшься. Он ухмыльнулся. Вижу, без прямых вопросов не обойтись. Он прочистил горло. Вы знаете о том, что ваша знакомая Оша стала человеком несколько дней назад. Поясню на всякий случай. До этого она была представительницей местных существ под названием Биары. Я не знал этого, мгновенно ответил Вулф. Парик в ответ на вопросительный взгляд Ашарашина поматал головой. Наконец, взгляд Виктора упёрся в меня. Пока вы не придумали, как вывернуться, я хотел бы напомнить. В разговоре с моим коллегой-боксёром вы сказали, что считаете её дочерью. А это предполагает более глубокое знакомство. К тому же, именно ваш чип находился в её теле на момент смерти. Да уж, и не отвертишься. Какой вообще смысл был в вопросе, если они и так всё знают? Хотя, если посмотреть с другой стороны, это больше похоже на давление. Сейчас они и показывают, что врать не имеет смысла, а потом уже начнут задавать на самом деле значимые вопросы. Так вы знаете о происхождении девушки, которую считаете дочерью? «Да», — коротко ответил я, старательно игнорируя сверлящие меня взгляды. «Также я избегал встречаться взглядом с Виктором. Пугал меня этот мужик. Вы нарочно передали ей незаблокированный чип?» «Нет», — честно ответил я. «На тот момент я вообще ничего не знал. Хотел наладить контакт с существом, которое тоже хотело со мной поговорить. Вы готовы рассказать, о чем вы говорили с тем существом? Это личное». Однако смею заверить, у Оши не было намерений причинить вред системе или другим людям. Это ведь она привела в туманные холмы арду ящеров, а затем устроила кровавую бойню. У меня стало складываться впечатление, что наш диалог давно продуман наперёд, и меня подводят к чему-то конкретному. В это время не существует закон, позволяющий не свидетельствовать против родных или близких. Нашёлся я. Безусловно. Но замечу вот ещё что. «Сейчас мы обязаны найти вашу, кхм, äh, дочь и изолировать ее. Либо уничтожить окончательно. Ваши показания могут внести ясность и изменить решение». Она подняла суматоху, но, тем не менее, интересен и контакт. Он немного помолчал, затем добавил. «Нам известно, что вас заключили под стражу. Любой бы на вашем месте или на месте родных вам, кхм, äh, объектов, ринулся бы на выручку». Это безусловно говорит положительно в пользу вашей названной дочери. Но нам нужны подробности. Ну да, заронили семя надежды. Нас схватили ваши люди для того, чтобы никогда не выпустить. К тому же, не думаю, что с моих времён в политике корпораций прибавилось человечности. Она ведь отличный предмет для исследований. Мы не желаем зла вам или вашей дочери, но если выбирать между вами и безопасностью системы, нам проще вас ликвидировать. Но вы сами можете на это повлиять. Так вы будете сотрудничать, Андрей Алексеевич? Если вы пообещаете, что в случае отсутствия угрозы системе, не будете её задерживать. Я посмотрел в глаза буровившему меня взглядом Виктору. Если вы дадите ей спокойно жить, тогда соглашусь. Хм. Не поймите меня неправильно, но мне необходимо взять паузу. Если я не вмешиваюсь в происходящее снаружи, существо, которое уничтожило большую часть моего отряда, возьмётся за нас. Он сделал совсем короткую паузу. На всякий случай спрошу. Желаете ли поучаствовать? На этот раз первым снова ответил Вульф. Не думаю, что от нас будет хоть какая-то польза. В ответ Виктор удовлетворённо кивнул, затем перевёл вопросительный взгляд на меня. Я могу прикрыть. У меня не высокий уровень, но в оснащение я вложился. Виктор только поморщился. Я убедительно прошу вас не лезть. Напомню, что нам необходимо будет продолжить наш диалог. В связи с этим оставайтесь здесь или отойдите на безопасное расстояние, но не сбегать. Договорились, я кивнул. Хорошо. Помните, что судьба вашей дочери в ваших руках. Сказав это и выдержав положенную паузу, он подскочил на месте и скрылся в коридоре. Охренеть, блин, высказался не переставший выражигать меня взглядом Вульф. Но ты даёшь, Папаша. Дела. Поддержал его парик. Я повернулся к ним. Эти ребята слишком разговорчивые. Я не думаю, что их словам стоит верить. И скорее всего, нас после этого не отпустят. Никогда. Ну тогда и смысла убегать нет, вдруг выдал парик. Тем самым мы дискредитируем единственный спасительный вариант. Даже Вульф удивлённо уставился на него. Я не думаю, что их власть безгранична, продолжил я. Нам сейчас попытались навесить поводок. Согласен, заключил Вульф. уж не знаю, в какую игру они играют, но нам это не сулит ничем хорошим. Ты и с твоей дочкой мне совсем не нравишься, но этот мужик нравится мне ещё меньше, я кивнул. Предлагаю воспользоваться его рекомендацией и отойти на безопасное расстояние. Мне очень хочется понаблюдать за их боем. А там я буду действовать по ситуации. Вольф согласно покачал головой. Затем, кивнув в сторону выхода, молча поднялся и пошёл вперёд. На улице уже настала ночь. Стоило выйти за пределы брони-транспортёра, как на меня обрушился шум боя. Глыба машины заслоняла происходящее, но сверкала там знатно. Не став никого дожидаться, я стремительно обогнал машину. Биара впечатляла. Она сильно отличалась от всех богомолец, что я видел до этого. Вокруг неё пылало оранжевое свечение. У Биары почему-то не было лап с левой стороны, но их вполне успешно заменяли щупальца. Морда была сильно искорёжена, будто ей в лоб попал снаряд от танка. Глубокая борозда протянулась вдоль спины. Трое солдат, окружив жиденьким кольцом существо, расстреливали длинные очереди, но самка даже внимания на них не обращала. Их атака растворялась в свечении. Сейчас тугой пучок щупалец устремился навстречу боксёру, у которого на левом плече налевало сиянием пушка. Он не успел среагировать и его отбросило далеко назад. Ярко сияющий выстрел устремился в небо. Одновременно с запуском боксёра в непродолжительный полёт из-за спины самки появилась фигура человека с горящим красным мечом. Высоко подпрыгнув, он летел сейчас прямо на спину богомолитцы, метясь клинком той в голову. Биара неловко дернулась, но успела послать еще один жгут из щупалец на перерез Виктору. От столкновения его отбросило, но он успел зацепить щупальца мечом. Биара взвыла, неуклюже поворачивая тело в сторону нового противника. Виктор в лучших традициях классических боевиков пролетающих китайцев, едва коснувшись земли, вновь устремился навстречу существу. Он в очередной раз увернулся от атаки щупальцами, которую, к слову, я даже не успел заметить. Я только увидел, как он выверенным движением рубанул мечом воздух. А круга огласилась воем. Виктор, продолжая движение мечом, готовился врезать противнице прямо в раскуроченный лоб. Происходящее доходило до меня спустя секунду. Настолько быстро все происходило. Сплошное мелькание. Я не успел понять, почему Виктор в очередной раз отлетел в сторону. Не успев приземлиться, он застыл в воздухе. — А это еще что? — нахмурился я. Всё это время я пятился, стараясь уйти как можно дальше и при этом ничего не пропустить. В следующий миг с обеих от меня сторон выросли высокие тени. Я не сразу понял, что это были две самки биаров. Они прошагали мимо, не обратив на меня никакого внимания. Однако стреляющий солдат и силившийся подняться боксёр застыли на месте как статуи. Я тоже застыл на месте, но скорее от удивления. Остановитесь. Сообщение было адресовано не мне. Но я его услышал. А затем начался отсчёт перед системным сообщением. В кадре стоял мужчина. Он широко улыбался, чем очень располагал к себе. Не знаю уж почему, но он сразу вызвал симпатию. На заднем фоне можно было разглядеть контуры огромной тёмной фигуры. За ним стояла Биара. Размеры фигуры поражали, при условии, конечно, что тот парень не был карликом. Матка была минимум в 2 раза крупнее той матки, которую убила Хельга. Привет всем. Помахал рукой парень. Меня знают многие, и я давно зарекомендовал себя как надёжный боец. Я надеюсь, вы отнесётесь серьёзно к тому, что я скажу. Я говорю сейчас от лица местных жителей, которых мы называем биарами. В частности, от лица их королевы. Я видел, на что способен этот народ, и знаю, что нас ждёт, если мы не уйдём с этой планеты. Королева изучила нас, изучила наши возможности и знает, что мы можем убраться домой в течение 3 дней. Думаю, к её словам стоит прислушаться. Если мы исполним её волю, она даже готова будет приступить к переговорам. Парень изображая театральное изумление, поджал губы и качнул головой. Но если мы не послушаемся, по истечении предоставленного срока королева вынуждена будет отдать приказ своим слугам убивать нас. И в этом случае, для того, чтобы обезопасить свой мир, она будет вынуждена уничтожить и ближайшие колонии. Я очень прошу серьёзно отнестись к моим словам. Если королева поймёт, что мы не вняли её посланию, она начнёт уничтожение раньше. Мы погубили немало слуг королевы, но королева настолько милостива, что готова забрать только мою жизнь в оплату. Она обещает не трогать никого больше. Пожалуйста, сделайте так, как я вам сказал. В этот момент в кадре появились ещё две богомолицы. Они без каких-либо прелюдий стали разрывать тело парня на куски. Они выдирали куски плоти, откусывали по частям конечности. Картина была явно не для слабонервных. Самым жутким в этом было то, что парень не перестал улыбаться. Его правая рука, не тронутая блярами, всё так же махала. Затем мою голову пронзил рёв. Я почти физически ощущал вибрации от этого звука. хотя он и звучал лишь внутри головы. Уходите. На этом видео оборвалось. Интерлигия пятая. Смех. Многие смеялись после обращения королевы. Да, безусловно, жалко Марти. Он славный воин. Было ясно, что парню промыли мозги, а Биара это делают с гарантией. Слухи и видео об их влиянии давно просочились и гуляли среди охотников. Но на что это насекомое рассчитывало? Люди давно не умирают. Человечество бессмертно и всесильно, смеялся ликвидатор Бирон, которого экстренное сообщение застало во время того, как он принимал отчёты от Микеэля. О, как он смеялся. Скоро над планетой полетят орбитальные пушки и вычистят норы самоуверенных тварей. Едва заметно улыбнулся Айлан. В его задачи входило зачистить только ближайшую территорию, но что-то ему подсказывало, BR скоро в полной мере прочувствуют на себе действие продуктов милитаризма. Смеялись наёмники и руководители местных корпоративных отделений. Смеялись военные. Слегка нахмурилась Хельга. Она взвешивала в уме, стоит ли оно того. остаться на планете или забыть про новоприобретённое имущество, да и валить куда подальше. Совсем приуныли технические специалисты и программисты, а следом за ними и руководители отделов безопасности. Славный парень Марти не воскрес. Они перерыли все логи и уведомления, проверили колонии на соседних планетах, ведь всякое бывает. Марти не появлялся. Спустя несколько часов методом исключения Один программист сумел отыскать место появления тела. Пустая оболочка выглядела в точности как Марти, но сознания не было. В потолок, сквозь стеклянный купол, таращилась кукла. Система, реагируя на импульс, воспроизвела то, что закладывал в неё точный алгоритм, а разум поместить не смогла. Больше не было разума. Каким-то чудесным образом личность парня исчезла. Ни в резервных копиях, ни в логах отправки. Нигде не было следов. Марти был убит. Конечно, такое и раньше случалось. И новых обидлаго приговаривали к смерти и принудительно отключали от системы воспроизведения. Или вследствие разбора криминолита человек пропадал на год-другой, а потом его учётная запись стиралась. Но чтобы вот так Воин, почти добравшийся до уровня легенды, сгинул после обычного убийства, Все, кто впоследствии узнавал об этой новости, сначала переставали улыбаться, а потом и вовсе бледнели. "Должно быть, это ошибка", возражали они. "Должно быть, произошёл системный сбой. Стоит ли переживать из-за такого совпадения?" Безопасники и менеджеры, скрывая неуверенность, пытались сохранить всеобщее спокойствие, а программисты и технари, согласно корпоративным директивам, молча опускали глаза. Они видели отчеты и логи системы и понимали чуть больше. Кто-то с легкостью смог влезть в коды и произвести там серьезные изменения. Понять масштаб бедствия пока было сложно, но стало очевидно, что будущее уже не безоблачно. Судя по заключению аналитиков, биары с вероятностью 83% в силах воплотить свои угрозы. Вот только аналитики и техники никогда ничего не решают. Их дело — исполнять приказы руководства. А руководители были единодушны. И из-за одного воина вы решили обанкротить наше отделение? спросил у аналитика начальник поселения Зелёный мыс. Не засиделись ли вы на своём месте, уважаемый? Он даже не догадывался, что почти в точности повторил фразу сотен других руководителей на этой планете. За одним только исключением. Его вопрос звучал цензурнее, чем у всех остальных. Раздал батька чертям норы этих паразитов. Для этого мы и держим службы безопасности. Вызывайте ликвидаторов, штатных воинов, везите технику. Проблема должна быть решена. Правивший совет уведомлять не стали, но общая мобилизация была объявлена. Вызов брошен. Удар, хоть и незначительный, нанесён. Нужно дать сдачи. Ну, вернее, превентивно уничтожить угрозу. А то эти муравьи слишком много на себя берут. Что? Богомолы? Да какая разница? Человечество доминирующая цивилизация во вселенной. Это не пустой звук. Мы уже побеждали и не раз. У инопланетных разумов выбор по сути невелик: или сгинуть, или понять раз и навсегда, кто здесь главный. Рикки был одним из талантливейших программистов на планете. Изучив способности неизвестного хакера, взломавшего систему, он трясущимися руками вливал в себя виски. Всего его таланта и многолетнего опыта хватило лишь для того, чтобы только отследить факт взлома. Эти существа исключительны. Это всё равно что прийти в школу, в первый раз в жизни услышать слово информатика, а на следующий день вернуться со свеженаписанной операционной системой. Он слышал слова руководителя корпорации, в которой работал, и сейчас, крутя в голове мысли о неохватной тупости, он допивал бутылку. Он уже изрядно опьянел. Программист отсалютовал стаканом Рабанзону, мультяшному персонажу, который символизировал любовь к путешествиям в другие миры, и изрёк крылатую фразу. Миром правят идиоты, и если ты нормальный, у тебя нет шансов. Его язык изрядно заплетался. Мир многогранен, ответил ему игрушечный Рабанзон. Ты просто оказался не в своей грани. Программист недоуменно помотал головой, а затем стал смеяться.